Глава четырнадцатая. Уже близко. В декабре светает поздно, и сейчас это играло нам на руку. Ведь, несмотря на серьезно задранную укрывателем скрытность и планируемые отвлекающие маневры, момент выхода из воды все равно можно спалить. Нас скинули с баржи, в пятистах метрах от противоположного берега, и сейчас, закованные во что-то похожее на скафандр с аквалангом, мы медленно шли по речному дну. Помимо непосредственно планируемой диверсии, мы хотели протестировать предполагаемый выход в открытый космос. Темно, тело весит меньше, одежда неудобная. Умнож на 50-ый, наверное, будет похоже на то, что ждёт меня, а может и других в ближайшее время. Самым стрёмным в нашем полуторачасовом подводном путешествии было регулярно наблюдать, как над днами проплывают ещё более тёмные, чем окружающий мрак, огромные силуэты иричных монстров. Каждый раз, когда это происходило, я крепче хватался за ремень укрывателя и просил систему, чтобы он вдруг внезапно не сломался. Спасибо хоть устройство ботинок с кафандром позволяло не проваливаться в местами очень нетвёрдое дно. Наконец, поверхность воды стала приближаться. Когда до вражеского берега оставалось 20 м, я дал знак остановиться и послал сигнал нашим. Ровно через минуту начался отвлекающий манёвр, а если точнее, ракетно-бомбовый удар с кораблей и дронов. От зарева взрывов стало значительно светлее, а воду на днами покрыли многочисленные круги от долетающих осколков. Мы ускорились, вышли на берег и сразу же остановились. Дальше идти опасно, хоть заметить нас теперь вообще нереально, но всегда есть риск, что в нас случайно врежется кто-то, пробидающий мимо. Скафандры заняли своё место в рюкзаках, а мы надели костюмы управления. Они так просто назывались, а по сути это были 3D-шлемы и джойстики. Серёга, Никита, следите. Дворусича оставшиеся на стрёме кивнули, а остальные шесть участников операции приступили к основной фазе. Я третий раз управлял средним ликвидатором, но при подключении всё равно вздрогнул. уж слишком резко и полное погружение. Гнавенье назад сидел на укрывателе рядом с водой, и вот снова стою на дне в 100 м от берега. Только на самом деле это не я стою, а средний ликвидатор. Дистанционно управляемый на расстоянии до 800 м робот, собранный по системному чертежу. И таких сейчас рядом ещё пять. Поехали. Я выскочил из воды одновременно с роботом Эль. Сразу же взмыл в воздух и с обеих рук выпустил ракеты по ближайшим скоплениям морков. Стало совсем светло и очень весело. Тут главное не увлечься и не убежать за пределы действия дистанционного управления. Робот, конечно, запрограммирован и попробует вернуться, но как показывала практика, сам он воевал достаточно посредственно, и самое плохое в него не был заложен инстинкт самосохранения. Ракета туда, ракета сюда. Теперь шквальный огонь из плазменных и лазерных пушек. Мощный удар, громкий треск, и вместо разбегающихся врагов передо мной серое небо и замахивающийся для повторного удара здоровущий клыкостый орк. Но ну, никто не говорил, что будет легко. Всё-таки это мир испытаний. Тут у каждого третьего крутые особенности и артефакты. Взмах металлической руки, и зеленокожий с рёвом удивления улетает вдаль. Вскакиваю, пуская ещё две ракеты и тут же отпрыгиваю. Так как на меня, применяя рывки, несутся минимум десяток врагов, и я внас намерен ими потестить что-то серьёзное. Задачи да и желание тягаться с лучшими представителями противника нет. Э, тому нахожу большое скопление орков, которым ещё не занимаются мои, и, врубив реактивные двигатели, лечу туда. Корпус постоянно содрогается от ударов применяемых способностей и попадания различных снарядов, но держит. Ещё на подлёте врубаю огнемёд и проношусь прямо на дорками. Конечно, у большинства уже активирована кожа, но, судя по крикам, не у всех. Тело начинает угрожающе мигать красным. И я делаю резкий разворот. Забылся и едва не вылетел из зоны действия дистанционного управления. Огнемет, пыхнув напоследок огненным языком пламени, отрубается, и я, приземляясь, снова перехожу на лазеры и плазменные заряды. В этот раз я успеваю заметить орка перед тем, как он срубает меня на землю, и откидываю его еще до того, как падаю на спину. Датчик указывает, что повреждена грудная пластина и защита на левом бедре. Еще лежа, активирую двигатели, и меня тащат по земле. Дрищёт, конечно, неприятно. Зато те трое орков, что секунду назад атаковали меня, промахиваются. Скакиваю и выстреливаю две последних ракеты. Оглядываюсь. Двое наших ещё ведут бой. Двое уже в реке и отступают. А в последних на моих глазах врезается сразу четвёрка орков. От него отлетают обе руки, и он падает навзничь. Блин, нам палычу устроить за такую расточительность. Огромными прыжками несусь к повреждённому собрату, при этом огнём стараясь сдержать ломящихся к нему со всех сторон врагов. Они по головной неуязвимы, и получается так себе. И в итоге самых борз захлестываю ударами тяжёлых металлических кулаков. Забрасываю потерявшее руки тело на плечи и с размаха прыгаю в воду. Перевожу все резервы энергии на защиту и движение. Активирую возвращение на базу и отключаюсь. Фу. Основной бой идёт в двухстах метрах от нас. И мы по-прежнему невидимки. Через 2 минуты Иль последний снимает шлем и укоризненно смотрит на нас. А что вы так рано свалили? Они потом все на меня набросились, еле успела в воду нырнуть. Да я Лёху спасала. А что с раз Лёху? буркнул друг. Может, это кто-то другой был? Ликвидаторы все одинаковые. А красную звезду на груди кто нам левал? Ну, вот расскажешь инженерам, куда руки роп ты делись, усмехнулся я. — Ладно, хватайте укрыватель и дуйте на точку. Вас заберут. — А ты? — А я прыжками по дну на тот берег. Надо привыкать к темноте, скафандру этому и идти по невесомости. — А монстры? — Да Палыч дал какой-то приборчик, по идее, должен отпугивать. — Звучит надежно. Леха ухмыльнулся и схватился за ремень укрывателя. На противоположный берег я выбрался через два часа и в полутора километрах от предполагаемой точки. Влияние течения оказалось сильнее ожидаемого. Монстры хоть и не атаковали меня, но регулярно проплывали так близко, что стоило протянуть руку, и можно было коснуться их огромных туш. В целом, эксперимент удался. Под конец я уже уверенно перемещался, научился резко разгоняться, тормозить, а также делать сальта и двойной тулуп. Понятно, что в космосе всё это мне не пригодится, но уверенности явно прибавилось. Ну что там? — спросил я, заходя в кабинет администрации. «О, привет, космонавтам!» Петя отложил какую-то карту и встал. «Кофе будешь?» «Буду!» Я рухнул в кресло и только теперь почувствовал боль сразу в нескольких мышцах, видно редко используемых в повседневном выживании. «А там ничего особо интересного!» Петя поставил турку на печку и принялся обдавать ее огнем из ладони. «Кроме вашей вылазки было еще четыре. В целом мы показали, что их ждет, если они к нам сунутся». И дальше два варианта. Первый они поняли, что мы очень крутые, и благоразумно отступят. Второй захотят обладать нашими технологиями и нападут, не считаясь с потерями. Ябнопал. Закрыв глаза, я втягивал пьянящий аромат кофе. Наших посланцев с информацией о том, что скоро всё закончится, они подняли насмех и прогнали. Следовательно, считают, что будут жить здесь вечно, и, разумеется, в этом случае допускать соседство таких непонятых товарищей, как мы. С их стороны недопустимо. Всё так. Петя поднял закипевшую турку с печки и через ситечко наполнил кружку. Значит, могут напасть в любой момент, скорее всего, широким фронтом. Дроны контролируют их перемещение, и мы будем знать заранее места ключевых прорывов. Бери. Я взял горячую кружку и перед тем, как глотнуть, просто зажал в руках и наслаждался запахом. Палыч вычислил, откуда лучше стартовать, чтобы станция оказалась в пределах видимости. «Да, тут нам повезло. Планет же не вращается, и наша сторона как раз та, что нужно. Из тех мест, где ты был, лучше всего стартовать из владений Виллинга. Мы передали задачу, и они уже строят пусковые установки рядом с дворцом. Только вот с расстояния в 500 тысяч километров не факт, что даже с твоей зыркливостью ты сможешь станцию разглядеть. Хотя она вроде как подсвечена должна быть, но все же». «Не беда. Найду». «Безусловно. Там Палыч обещал для тебя схему накидать». Я, наконец, сделал первый глоток обжигающего напитка и блаженно закрыл глаза. «Слушай, Саш, ты осознаешь, что скоро все закончится?» «В смысле закончится?» Я открыл глаза и удивленно посмотрел на Петю. «После того, как мы захватим станцию, все только начнется». Днем температура опустилась до минус десяти, а небо очистилось. Мы стояли на валу и уже в который раз в бинокле рассматривали противоположный берег. Моросы солнца, день чудесный, начал я. Да что ты тупишь, Шорк прилесный? продолжил Лёха. "В розе зелёненький, проснись, возьми топор и утопись". Там была другая рифма. Я толкнул Лёху в плечо. "Да пофиг, я уж задолбался их ждать. Да не будут они днём атаковать", махнул рукой я. "Да какая разница когда, если всю ночь у как днём видят? Да ин традиции". Ну, если не нападут до утра, придётся самим, запищала Рация. Саня! раздался голос отвечающего за дронов Ивана. Горки зашевелились, похоже, выдвигаются на позиции. Бежим! крикнул я и первым ломанулся на склад, переоборудованный под центр слежения. "В полдня на валу проторчали, теперь здесь будем валяться", проворчал я, убирая бинокль и откидываясь на непромокаемый подогреваемый плед. Зато со мной Иль пододвинулась и чмокнула меня в щеку. «Сдается мне, в ближайшем будущем нам не светит полноценно провести время вместе». «Не без того», — огорченно произнес я и окинул взглядом две тысячи лежащих рядом бойцов. Но и сейчас что-то не совсем та обстановка. Мы расположились на берегу в пятнадцати километрах от столицы. Предположительно, здесь должен был состояться один из пяти основных прорывов. Но было уже четыре часа. Начало темнеть». А орки продолжали тормозить. «Кстати, милая...» — я повернулся к альфийке. «Все забываю спросить, как прошло перемещение Лери свободной формы?» «Да более-менее...» — усмехнулась она. «С учетом их характера так и вовсе хорошо». «А что не так с нашими характерами?» Фурфур уже сидела между нами и не сводила горящего взгляда с Эль. Тут э, подробностями интересуются. «Лере было пять...» Я привела 10 эльфов, преимущественно людей, и по наивности полагала, что с запасом хватит. Да ничего адреналин же лететь. Уважающий себя леди с кем попало не пойдёт. В общем, чтобы всех пристроить, понадобилось 30 разумных существ пригнать. Вспоминая эльфийка покачала головой. В итоге двое выбрали людей, а трое гномов, в том числе вилинга. Да ладно. А что такого? Муж псик солидный. Может, если бы его раньше тебя встретило тво и Виолету. Охренеть. Это неожиданно. Хотя есть у нас одна со странностями, дрожна бы тена. Ясно. Я приложил бинокль к глазам и снова посмотрел на противоположный берег. А что по бесконечному плинжу думаешь? Я с Лёхой уже пообщался об этом. Он утверждает, что после того, как в него влился полный поток энергии, он вроде как не видит но чувствует, что статы выросли, прыгает мол выше, бьёт сильнее и думает быстрее. Он прав, Саша, задумчиво кивнула Эльль. В тот момент, когда особенность работала, вообще казалось, что могу горы свернуть и постичь любую тайну бытия. Потом канал закрылся, но часть силы определённо осталась. А ещё, знаешь что? Эльфийка замолчала и задумчиво посмотрела на вечернее небо. Почти все 10 минут я думала только о том, что хочу перебить Гмельцев. Я об этом круглые сутки думаю. Ну да, я тоже сначала не придала этому значения, а вот когда ты передал слова Гмельцеву о том, что новые инициированные находят и уничтожают ранее инициированных, задумалась серьёзнее. Возможно, это именно оно. Трудно передать то ощущение словами. Оно было слишком всеобъемлющим и абстрактным. Но мотивация желания их смерти явно отличалась от обычные вместе. Скорее зависть, ревность, чувство несправедливости. Трудно объяснить. Эльфийка замолчала, а я, упёршись на локоть, смотрел на непривычно растерянное лицо и с удивлением переваривал её странные слова. А потом забил. Тут без вариантов. Лучше один раз увидеть и понять, чем пытаться разобраться в чужом неоднозначном мимолётном опыте. Хотя Слушай, воскликнул я, поражённый неожиданной догадкой. Гмеильс говорила о каком-то принятом 4000 лет назад неотменяемом законе о недопустимости уничтожения в других раз. Может, это как-то связано? Может, Принц заставляет нас нападать на них и в то же время меняет их сознание так, чтобы они не уничтожали потенциальных врагов заранее? Эль задумалась, разглядывая пальцы, а потом подняла взгляд на меня. Знаешь, Саша, а похоже, так и есть. «Вот только почему так происходит?» «Ну, ты спросила, ха-ха-ха!» Засмеялся я. «Скорее всего, над этим вопросом лучшие ученые всех разумных раз будут биться в ближайшие столетия, если не тысячелетия. Для начала надо будет понять, разумен ли Плинш. Откуда он? Сам появился или его создали? А когда это поймут, если до этого не перебьют друг друга в спорах, начнут думать, зачем он все это делает. Но уже сейчас очевидно, что ему нужны новые инициированные. И на этом этапе меня это устраивает. Затрещала рация. Чем там? Приём. Орки выдвигаются.